Фиби. Тогда. 1 июня. Среда. За 18 дней до ее смерти. Фиби Брэдли впервые видит его в начале лета, когда учебный год почти закончился. Деревья покрыты свежей зеленой листвой и цветут сады. Стоит ясный день, полный надежды теплого морского бриза. И она идет к остановке школьного автобуса. Поворачивает за угол и ее внимание моментально приковывает незнакомый парень, А как может быть иначе? Он высокий, выше большинства детей, толпящихся здесь этим теплым утром с рюкзаками и книгами. У него черные, как смоль, блестящие волосы, высокие угловатые скулы, спортивный, но явно не качок, производят впечатление отстраненного интеллектуала. Волосы коротко сбритые по бокам, но длиннее посередине, а челка почти закрывает глаза. Аккуратные узкие бакенбарды, серьга в одном ухе, Фиби – фанатка манги. Она так сильно увлекается мангой, аниме и сопутствующей им культурой, что начала учить японский и планирует пройти курс этого языка в следующем году. В любую свободную минуту она рисует мангу у себя на айпаде, на листах бумаги, в блокнотах, а он выглядит как идеальный, невероятно притягательный персонаж манги. Она влюбляется с первого взгляда и не может оторвать от него глаз. «Кто он?» – шепчет она, одноклассница Фионе Коди. Коди живут с ними на одной улице, и мамы Фиби и Фи – хорошие подруги. Папа Фи тоже преподает в университете. Саймон Коди – профессор философии и дружит с отцом Фиби. У них в районе не так много людей работает в университете. Академики с деньгами или родовым состоянием, как говорит ее отец. Говорит и смеется, потому что все знают, профессора зарабатывают преподаванием не слишком много денег. Большинство преподавательского состава живет в более богемном и чуть менее дорогом районе на севере или ближе к самому университету. Ее мама называет тот район эклектично. Семьи Коди и Брэдли часто устраивают летом совместный барбекю, и в эти долгие теплые ночи Саймон Коди и отец Фиби Любят сидеть в саду у костра и часами разговаривать за выпивкой. А потом один или другой, смотря в чьем доме они находятся, ковыляет домой, прощаясь, смеясь и разговаривает так громко, что фиби уверенно вокруг просыпаются все соседи. У Фи тоже есть младший брат, Джейкоб. Он куда менее раздражающий, чем Мэтью. Джейкоб и Мэтью не слишком хорошо ладят, но Мэтью не ладят с большинством детей своего возраста. Мэтью и Джейкоб ездят в начальную школу на другом автобусе. Фи шепчет. Он только что переехал в дом напротив нашего. На нашу улицу? Оакэнд? Да. Фи смотрит на нового парня. Дом с коттеджем и на заднем дворе. Дом американцев? Они все называют его Домом Американцев, потому что его владельцы из США и редко здесь появляются. Главный дом пустует большую часть времени. Но владельцы сдают маленький садовый коттедж и смежную студию. Коттедж пустовал с тех пор, как ужившего там старика случился инсульт, и ему пришлось переехать в специальный пансионат. «Когда?» – спрашивает Фиби. «Почему ты не рассказала?» «Они только переехали, он и его мама». «Без отца?» «Только они вдвоем. Мой папа помогал им заносить внутрь вещи, а мама отнесла хлеб из цукини в качестве приветствия». Она художница или писательница, что-то такое. Художница. Это нравится фиби Она смотрит на красивого новичка, притягательного парня из манги. В своей голове она уже рисует его и добавляет на картину себя в качестве возлюбленной. Она темная волшебная девочка в готическом наряде, угрюмая противоположность милой волшебной девочке. Она неплохой персонаж, ей просто нужно понимание, чтобы кто-то ее любил. Кто-то вроде него. Она представляет себя с черными, как смоль волосами и густой челкой на глазах. Нет, чушь. Серебристо-лавандовые волосы, боковой пробор и кружевной черный короткий топ. Или лучше темно-розовые волосы. Да, этот образ подходит лучше. И длинное пальто поверх топа, приталенное расстегнутая слегка расклешенная у ног. Ботинки, военные ботинки прямо до колен с длинными шнурками. Пол пальто развиваются на ветру, когда она ходит или бегает, и перчатки без пальцев. Он бросает на нее взгляд, Фиби застывает. Картина в голове разбивается, как разбитая мозаика. У нее перехватывает дыхание, он смотрит на долю мгновения дольше, чем нужно, и у Фиби начинают Он отворачивается, у нее внутри все трепещет. От восторга пересыхает во рту. Два дня спустя Фи не приходит с утра на автобус из-за стоматолога, и рядом с фиби остается свободное место, когда парень из манги заходит в салон. Проходя мимо ее кресла, он говорит. «Привет, можно сюда сесть? Или здесь занято?» «Нет, в смысле, да, не занято». Она краснеет и слегка отворачивается. Сердце с бешеной скоростью гонит по телу кровь, она смотрит в окно, но чувствует его рядом, его тепло, его присутствие. Она не может даже подумать, о чем с ним заговорить и стоит ли заговаривать вообще. Автобус поворачивается, детские голоса сливаются в безумную какофонию, когда кто-то бросает в кого-то яблоко. Водитель выкрикивает предупреждение, чтобы все успокоились и оставались на местах. «Значит, ты живешь со мной на одной улице?» — говорит он. Фиби удивляется. Он заметил. «Ага». Она поднимает на него взгляд. Он смотрит на нее. Абсолютно идеальный. Она не может поверить, что он настоящий сидит с ней рядом и разговаривает. У него оливковая кожа, а глаза — омуты полные загадок. Заметив его в первый раз, Она пришла из школы домой и начала рисовать историю, где он – капитан, воюющий за силы добра, а она – его мрачный и коварный друг, который использует магию и не всегда ведет себя хорошо. И на мгновение фиби кажется, будто он способен заглядывать прямо в ее мысли, что он видит ее тайные образы, желания и мечты, видит коробку темно-розовой краски для волос, которую она планирует купить в выходные, и возможно в следующую пятницу когда родители оставят ее присматривать за мэтью перекрасить волосы может фи зайдет и поможет ей меня зовут джо представляется он фиби отвечает она а автобус подпрыгивает а детские голоса перерастают в визг я подумал что встречу тебя на каких нибудь уроках но нет к ее лицу приливает краска он как и многие другие решил что ей около пятнадцати Она уже знает, что его зовут Джо, Джо Харпер, и что он в десятом классе. А значит, ему пятнадцать или шестнадцать. Ей всего двенадцать. Она в седьмом классе и одна из самых младших. Только недавно был день рождения. Но Фиби может легко выглядеть на пятнадцать или шестнадцать, особенно с макияжем. Еще она знает, что Джо учится в их школе с марта. Но она заметила его только, когда он переехал на их улицу, И начал ездить на этом автобусе. «А откуда ты приехал?» Она переводит тему с возраста и классов. Он смеется, но с легкой грустью, и это вызывает у Фиби интерес. Глядя ему в глаза, она ждет ответа. «Ты имеешь в в последний раз?» «Потому что мы переезжаем как минимум каждые два года». «Как круто!» «Нет, не особо. Это... даже не знаю. Мне надоело. Я хотел остаться в последнем месте, где мы жили» в городке неподалеку от Торонто. Мне нравилась школа, там были друзья. Но мама сказала, что нужно переехать на Запад для какой-то ее работы. Но мы переехали в Стори совсем недавно. Жили близко к центру, и я ездил в школу оттуда. Но у нас был краткосрочный договор на аренду, и пришлось бы переехать в квартиру поменьше, если бы не мамин знакомый с работы, который помог нам переехать в коттедж в конце Оакэнда. Примечание. End. «Конец». Примечание переводчика. Он смеется и повторяет «Конец, ок, энда». Звучит, словно это правда конец. Он умолкает, потом добавляет «Очень надеюсь. Было бы здорово, наконец, где-нибудь обосноваться». Фиби тоже смеется, и ей очень приятно, словно они поделились чем-то сокровенным. У коттеджа есть студия, очень удобно для маминого творчества. «Она художница?» Разумеется, Фиби уже знает, что да. Но это не основная работа, хотя она продает картины. А какая основная работа? В таверне на Мейн-стрит официанткой. Фиби смотрит на него с изумлением. Большинство подруг ее матери работают психологами или юристами, или врачами, и у них свое дело вроде магазинов для рукоделия или кофеин, Или они сидят дома с детьми и ходят на йогу, в спа, на массаж глубоких тканей и маникюр. Никто из них никогда не станет работать официанткой. Прочитав что-то на ее лице, он улыбается. Я называю ее «Ренессанс-мамой» или «Супер-мамой». Он не смущается, никаких тупых идиотских претензий. Это невероятно романтично. Она читала о голодающих художниках знаменитостях, которым приходилось работать официантами, пока они не добивались признания. Ее сердце тает. Его рассказ о собственной матери стал решающим. Фиби Брэдли теперь на сто процентов влюблена в Джо Харпера. «Я тоже хочу стать художницей», — признается она. «Ну, я рисую, но не красками. В основном на айпаде». Он бросает взгляд на ее колени, где лежат айпад и толстый роман в стиле фэнтези, который она сейчас читает. «Можешь что-нибудь показать?» У нее снова пламенеют щеки. Если Джо увидит ее рисунки, он может сразу догадаться, что она изображает его. Ее спасает всеобщее оживление. Автобус подъезжает к школе. Фиби и Джо вливаются в толкотню шумящих детей, курток и рюкзаков, пробираются по проходу и высыпают из желтого автобуса, как мармеладные бобы. «Эй!» – неуверенно кричит он ей вслед, когда она направляется к входу в школу. Она останавливается, поворачивается, ветер развивает ее волосы, и ученики, словно море, расступаются вокруг Фиби и Джо, продолжая путь. «Не хочешь сходить после школы в пиццерию на Мейн-стрит?» Фиби на мгновение теряет дар речи. У нее домашняя работа. А потом нужно сидеть с братом. А еще придется отпрашиваться у мамы, и Джо захочет узнать, почему. И тогда выяснится, что ей всего двенадцать. «Вечером у меня там смена», — объясняет он. «Плюс сегодня пятница», — он улыбается. «А еще мне положены скидки». Никто из ее знакомых детей не подрабатывает и не беспокоится о скидках на еду. Внезапно ей отчаянно хочется пиццы. «У них есть вегетарианские?» «Разумеется», — он улыбается еще шире. «Я тоже вегетарианец, как и мама». Фиби тает Джо Харпер и его мама-одиночка, живущие в садовом коттедже со студией дальше по улице, именно то, что ей нужно в жизни. «Конечно», — говорит она. «Хорошо», — отвечает он. «Ну, мне пора», — она кивает в сторону школы. «Да, мне тоже». «Но первый урок у меня в мастерской автомеханика, так что я пошел». Она улыбается, поворачивается и поднимается по лестнице. На самом верху она оглядывается через плечо. Наблюдающий за ней Джо делает быстрый и застенчивый взмах рукой. Мужественный и ужасно милый одновременно.